9. Проходя мимо церкви, Нина еще раз обратила внимание на деревянную колокольню. Видеть такие я раньше не приходилось. Надо загуглить, как это называется. Нина достала телефон. Так. Униатская церковь в деревне построена в 1782 году. Ого, какая старая. Хотя так и не выглядит. С того времени, видимо, только перекрашивали, пока ремонт не проводили. Рядом с церковью четвериковая каркасная колокольня под шатровой крышей. «Надо же, звучит солидно!» Нина подняла взгляд от телефона, чтобы рассмотреть колокольню повнимательнее, и опять увидела этого огромного котища на ограде. Его шерсть так и переливалась под закатным солнцем. Девушка подняла телефон и сделала несколько снимков. все таки кот выглядел очень необычно. Да и сама церковь. Девушка принялась фотографировать постройку, потом колокольню, потом себя на фоне деревни. Когда через минуту-другую опять посмотрела на ограду, кота там уже не было. Сходила к сельсовету, подергала за ручки все двери, позаглядывала в окна, убедилась, что с утра здесь ничего не изменилось и в здании все так же никого нет. Нина присела на скамейку, вытянув уставшие ноги и размышляя над событиями сегодняшнего дня и странным видением в доме у бабы Веры. Погрузившись в свои мысли, она не заметила, как к ней подошел парень и вздрогнула, услышав обращенный к ней вопрос. «Здравствуйте! Вы не подскажете, где здесь можно найти магазин?» Нина подняла глаза. Симпатичные черные волосы, растрепанная челка, большие карие смеющиеся глаза. Нина пошарила глазами по сторонам в поисках машины. Ее видно не было. А на чем же он приехал? Явно же не местный. «А... э, магазин?» «Так вот же он!» Она показала рукой перед собой. Продуктовый магазин был прямо за спиной молодого парня. «Про библиотеку бы еще спросил. Хотя тут и библиотека есть». Нина мысленно усмехнулась. «Так себе подкат, если честно. А парень вроде бы ничего». Этот я видел. В нем выбор бедноват, а цветов так и вообще нет. В таких деревнях, она чуть было не сказала, у нас, цветы продаются только пластмассовые и в основном возле кладбища». Он засмеялся. «Как вас зовут?» – спросил парень. «Вы здесь живете? «Нет, я в командировку приехала на один день. Меня зовут Нина, а вас?» «А меня Варган. Я проездом тут, в Беловежскую пущу еду. Остановились в поисках еды. Может, пообедаем вместе?» Он продолжал широко улыбаться, глядя ей в глаза. «Нет, спасибо, я уже обедала». «Очень жаль. Приятно было познакомиться. Может быть, еще увидимся». «Может быть. Всего хорошего». Нина тоже улыбнулась ему, и чтобы закончить разговор, сделала вид, что ей срочно понадобилось позвонить. Она достала телефон и начала беспорядочно клацать пальчиком по иконкам приложений, краем глаза наблюдая за его удаляющейся спиной. Раз уж достала телефон, Нина решила посмотреть на фотографии себя и церкви, которые только что сделала. Девушка полистала снимки в галерее туда и обратно, несколько раз. «Хм, а где кот? Вот церковь, вот колокольня, вот ограда. А кота нет!» Все страньше и страньше, всё чудесати и чудесати», мысленно процитировала Нина Алису в «Стране чудес» и улыбнулась. Настроение было просто отличным, как и погода, несмотря на то, что ничего из намеченного на сегодня по работе выполнить не удалось. Когда Нина вернулась в Марысин дом, было уже время ужинать. Вечер был теплым, безветренным. Облака совсем исчезли, небо раскинулось над деревней ясным шатром. Закатное солнце окрасило его в оранжевый цвет, позолотило крыши домов и верхушки деревьев. Скрипнула под ее пальцами калитка, зашуршал под ногами гравий, с крыльца кто-то вскочил и метнулся в дом. Нина оторопела. «Что это?» «На собаку не похоже или просто показалось?» «Что-то ей сегодня слишком много всего кажется». «Если кажется, креститься надо». «Креститься среди всей этой чертовщины?» Нина усмехнула свои мысли и вошла в дом. Марыся, хлопотавшая на кухне, обернулась на вошедшую девушку. «Ну что, есть новости?» «Новостей нет, все закрыто. Вокруг сельсовета никого не видно. Придется оставаться, ночевать и идти туда завтра утром». Но оставайся, конечно. Так же и договаривались. Иди руки мой и за стол садись. Сейчас поужинаем и отдыхай. А поздно вечером пойдешь со мной четверговую соль делать. Мне там как раз помощница не помешает. Тяжело уже одной дрова в лес тягать. «Что за соль четверговая? Первый раз слышу». «Вот вы городские темные. Ничегошеньки не знаете. Ты хоть знаешь, какая сегодня неделя?» «Какая?» «Страстная неделя. Последняя неделя Великого Поста перед Пасхой. А день завтра знаешь какой?» «Четверг». Правильный четверг. Ну какой четверг?» «Вот же ж дура-то, прости господи. Завтра чистый четверг. А это значит, что дел по горло». В этот день столько амулетов мастерится, столько обрядов совершается, чтобы на весь год хватило. Очень важный день. И хорошо, что ты тут, помощь не помешает. Да садись ты ешь, сейчас я тебе все расскажу. Женщина поставила перед девушкой тарелку жареной картошки и налила из кувшина в стакан какую-то коричневую жидкость. Девушка принюхалась. Пиво? Нет, похоже квас. Картошка блестела под солнечным маслом и поджаристыми корочками. Аромат от нее стоял умопомрачительный. Нина принялась за еду, попутно расспрашивая Марысю, что за обряды ждут их сегодня ночью. Но то, что в чистый четверг все везде убираются, дом моют, двор чистят, сами в бане парятся, да детишек купают, то это, я думаю, ни для кого не секрет. Это из самого названия дня понятно. Но помимо этого, только в этот день, только один раз в году, можно приготовить четверговую соль. Такая соль – это мощный оберег от сглаза, болезней недоброжелателей. Ее используют весь год в большинстве магических обрядов для защиты и усиления. В общем, вещь очень важная, в хозяйстве почти незаменимая. Тебе всякие доморощенные гадалки и экстрасенсы миллион способов расскажут, как ее делать. Но Баба Вера научила меня единственно правильному способу. Так что ешь давай. Вечером, как стемнеет, в лес пойдем.